Казалось, все складывалось благополучно. Ей удалось бежать из монастыря Сан-Стефана, Винченце, ее защитник и спаситель, рядом с ней. Однако он, заметив ее смятение, принял девичью гордость и застенчивость за сдержанность и равнодушие. Теперь он решил более не беспокоить ее своими страхами и сомнениями, пока не доставит в безопасное место, где она, успокоившись, почувствует себя совершенно свободной решать, принять ли его предложение или же отказать ему. Своей деликатностью он возвращал ей чувство собственного достоинства, хотя сам обрекал себя на сомнения и опасения потерять ее. Они прибыли в Челана до того, как опустились сумерки. Елена попросила Винченце разузнать, нет ли здесь женского монастыря, где бы она могла переночевать. Оставив ее на постоялом дворе под охраной Паула, юноша отправился на поиски. Первый же монастырь, в ворота которого он постучался, принадлежал ордену кармелитов. Это насторожило Винченце. Не здесь ли могут прятаться те два, несомненно, посланных игуменей монаха, которые следовали за ними, должно быть от самого монастыря Сан-Стефана? Именно здесь они, скорее всего, попытаются найти приют. Благоразумно заключил он и поспешил поскорее скрыться и продолжать дальнейшие поиски. Вскоре он нашел еще один монастырь — Он принадлежал ордену доминиканцев. Здесь он узнал, что в Челана есть два женских монастыря, но ни один из них не согласится дать приют посторонним. С этими нерадостными вестями Венченца вернулся на постоялый двор. Елена почти примирилась с мыслью, что ей придется заночевать здесь, как вдруг Паула, энергичный, и общительной, вскоре принес весть, что неподалеку есть небольшой рыбацкий поселок, а там монастырь Урсулинок, славящийся своим гостеприимством. Отдаленность монастыря от города Челана делала его более надежным местом, где пока могла укрыться Элена. И Винченце предложил немедленно ехать туда, если Элена не устала. «Ночь будет светлая, сеньор», — успокоил всех Паула, когда они выехали. «И мы легко найдем дорогу. Кроме того, она здесь одна, как мне сказали. Городок расположен на самом берегу озера, всего в полутора милях от него. Я, кажется, уже вижу. Справа шпиль колокольни. Нет, Паула». Это всего лишь верхушки кипарисов. «Простите, сеньор, для кипарисов они слишком тонки. Это силуэт города. Ничего, дорога приведет нас туда». «Вечерний воздух придал мне силы», — промолвила Елена. «Как тихо и спокойно вокруг даже суровые горы потеряли свои грозные очертания». Теперь они скорее похожи на городские башни или неприступные стены замка, охраняющие от врага. В них действительно есть что-то возвышенное, но охраняют они не нас, людей. Они добрые духи вселенной. «Вы правы, сеньора, это духи», — поддержал ее Паула. «Они превыше и сильнее всего на свете, и ничто не может сравниться с ними». Посмотрите только, как они меняют свои цвета и очертания, когда садится солнце. Как темнеют и скоро исчезнут совсем. Почему путники предпочитают путешествовать лишь днем, а не когда опускается ночная тишина и все вокруг отдыхает? Воскликнул впечатлительный Пауло. Ночи Италии ни с чем несравнимые. Сеньор, а вот и городок, теперь он уже хорошо виден, даже шпили монастыря. Вон сверкнул огонюк вдали звонит колокол. Начинается вечернее месса. «Где мы будем ужинать, сеньор?» Звук колокола к нам ближе, чем твой город, Пауло. А потом, мне кажется, он доносится совсем с другой стороны. «Что вы, сеньор, просто ветер относит его». Ехать осталось совсем недолго. Ты прав, Пауло, скоро мы будем на месте. Путники начали спуск к озеру. Через несколько минут Пауло воскликнул. — Смотрите, сеньор, еще один огонек. Он отражается в воде. — Я слышу плеск воды, — заметила Элена, прислушиваясь. И удары весел по воде. — Нет, Пауло, огонек не в городе. Это лодка на озере. «Вот он отдаляется от нас, оставляя блеск на воде», — подтвердил венченце. «Похоже, Паулу, мы не так близко от города, как думали. Нам предстоит еще немалый путь». Берег, к которому они спускались, сделал в этом месте изгиб, образуя небольшую бухту. К ней близко подступала кромка леса, прерываемая узкими полосками плодородной земли и высокими утесами, глядящими в воду. Отсюда уже хорошо был виден город внизу. Его вечерние огни то зажигались, то гасли и были похожи на звезды на затянутом рваными облаками небе. Донеслось пение рыбаков, но вскоре путники услышали другие звуки. «Наконец что-то повеселее!» — с облегчением воскликнул Пауло. «Взгляните, сеньорина, на тех людей внизу под деревьями. Они пляшут и веселятся. Хотелось бы мне быть среди них. Я хочу сказать сеньору, сеньорина, если бы я не был сейчас с вами, конечно». Вовремя оговорился. «Спасибо, Паула», — иронично заметил Винченце. «Должно быть у них какой-то праздник. Простые крестьяне умеют веселиться не хуже нас, городских. Хорошо играют». — Это верно, что никто не умеет так танцевать, как это делают моряки Неаполя, собираясь в лунные вечера. Вот бы нам, сеньор, и вам, сеньорина, побывать на их праздники. — Спасибо за приглашение, — сеньор Пауло церемонно поклонился ему Винченце. — Скоро мы сможем присоединиться к тем, что внизу, и, надеюсь, нам станет так же легко и весело, как этим крестьянам. Путники уже въезжали в городок с его узкими, вьющимися вдоль берега улочками. Справившись у прохожих, они направились к монастырю и вскоре остановились перед его воротами. Привратница почти немедленно открыла ворота на их звонок и, выслушав просьбу, тут же поспешила передать ее игуменье. Вскоре или она получила приглашение игуменье быть ее гостей и последовала за привратницей. Венченце остался ждать у ворот, чтобы убедиться в том, что Елена довольна местом ночлега. Он также был приглашен Игуменьей во внешние покои, где ему было предложено отужинать. Но, поблагодарив, Венченце отказался, сославшись на то, что ему предстоит еще найти ночлег. Игуменья посоветовала обратиться от ее имени к настоятелю соседнего монастыря Бенедиктинцев. Винченция, попрощавшись с Леной, не без тревоги в сердце, уехал. Девушка понимала его состояние, ибо сама чувствовала страх, оказавшись среди совершенно незнакомых людей. Чувство одиночества лишь усугублялось вниманием и игуменьи и любопытными изучающими взглядами некоторых из сестер, проявляющих к ней излишний интерес — Поэтому она поспешила поскорее уйти в отведенную комнату, где, наконец, ее ждал отдых, в котором она так нуждалась. Тем временем Винченце тоже нашел приют в монастыре бенедиктинцев, где приветливо и даже с интересом приняли незнакомца, приход которого скрашивал монотонность замкнутой жизни монастыря. Соскучившись по общению с внешним миром, Игумин и кое-кто из братьев-бенедиктинцев засиделись за беседой с Винченца до поздней ночи. Наконец, гость, извинившись, попросил разрешения удалиться. Оставшись наедине, Винченца вновь вернулся к осаждавшим его мыслям и опасениям потерять Элену. Теперь, когда она в безопасности, у него есть все возможности убедить ее. Он был уверен, что среди братьев-бенедиктинцев будет нетрудно найти того, кто сможет обвенчать их и, наконец, вернуть им уверенность и покой.